101 февраль 12 Мои слова и изречения, самим мною теперь даваемые, запомните. Степень идущего архата — степень особой значимости. Над ступенькой человеческой будет степень сверхчеловеческая. Не будем мерить земными мирами. Величавое спокойствие надо удержать, в нем дыхание вечности. Мудрость веков неисчерпаема. Вот и можно соединить правильно пропуск. А там видно будет ступень ясно сияющая. Опять неприятности, как ступени лестницы света. Главное — сохранить величие спокойствия. Это уже не суета на кухне, а игра всеми огнями накоплений. Просыпаются центры. Лучи новые действуют. Порадуемся. Наконец-то начался процесс. Свершилось. Таким образом, атрибутами ступени являются полное отрешение от себя и погашение окружающего несовершенства. Свершилось. Идет владыка. Те, которые осознают по ее указанию последние дни, ужаснемся и порадуемся. Многие не выдержат архат идет и в струях огня приобретает доспех свой необходимо прикрытие центров прежде всего мыслью как древние жрицы психической уловью окутывайся ею весь как в коконе окутана будущая бабочка которая тоже проснется для жизни одеваемся каждый день также необходимо одеяние для духа приучайся Плотным и густым можно сделать покров тонкой мотеи. Каждое утро перед одеванием надень сперва защитное одеяние духа. Чем ярче представишь, тем плотнее создашь. Зачем же корчиться от внешних воздействий, людских, главным образом, если можем оградиться? Вырастет огненная бабочка. В скобках. Или вырастет бабочка свои огненные крылья и кокона будет не надо. Было очень трудно воспринимать. Третья часть ускользала от запоминания, лишь на миг озарив сознание. Благо тебе! Это и есть подвиг. Не для меня, не мне новое имя твое, владыка. И не останется места для личной заинтересованности, ни волнения. То есть открывается и дверь для спокойствия от решения явлений. Не я, но Отец, пребывающий во мне, Он творит. Тоже формула, великая формула жизни. Это есть передача сознания по иерархии. Сперва близко, потом дальше и дальше и выше, пока не охватит сознание все, но именем Твоим, Владыка. Твоего Владыки, то есть ликом, внедренным в сердце, Внедренном крепко, как камень, вточенный горную водою в расселину. При этом особенно вредны осколки мелких личных мыслей. Лично значит временно, смертно, что же тем самым обречено на уничтожение малым кругом своего проявления. Молитва Иисусова — защита от мрази, слизи и личной пространственной мысли. А крылышкам-то ещё не свободно. Погоди. Взлетишь высоко-высоко, через лик владыки и получишь, не сам же мудрецом стал. Я сам по себе ничто, этой формулой не забывай. Можно вернуться в разорение. Даже рука писать не станет без моего огня, ибо я — это ты, но ты без меня ничто. В непрестанном предстоянии утвердиться надо, то есть в служении владыки. Служение владыки в храме своего сердца, ибо сердце твое — храм твоего владыки, доверенный тебе для служения. И убранство храма должно быть соответствующим, и ограда тоже. Храм сердца — большое понятие и обязывающее к пониманию жизни и соответствия. Храм — это место сослужения с высшими силами. Ныне силы небесные с нами невидимо служат в храме сердца перед престолом сознания и наоборот. То есть в храме сознания перед престолом сердца. Не в словах дело, когда говорим о храме единого духа. На развалинах самости строится храм сердца. Мы строим, ты и я. И как мертвая шелуха, как осенняя листва, отлетит все ненужное. Даже и места для него не останется в новом храме как нет места старому хламу и рухляде в новом доме. Естественно, но неотвратимо произойдет это очищение и освобождение, ибо в нем я, храме всем, всем един, я вы, вы я, моя во я».